Глава пятнадцатая. Можно просто попросить. Сергей тяжело вздохнул и отложил в сторону смартфон, покосившись на него неодобрительно. «Лен, у нас тут чистый гоголь случился». Негромко окликнул он жену. «А что такое?» Лена выглянула из детской. «К нам собрался ехать практически ревизор, то есть мой дед». Лена изумленно подняла брови. «Да ладно». «А что так?» Он сказал, что хочет поздравить нас с рождением дочери, его первой правнучки. Насколько я понимаю, напрочь разочаровавшись в уже имеющихся поколениях, он жаждет оценить перспективу на будущее. «Прелестно!» — хмыкнула Лена. «А ты что сказал?» «Сказал, что вряд ли она его сейчас впечатлит должным образом. Ведь наша дочь не интересуется химией». Лена, оценивающе, осмотрела мужа. «Что?» Тот в ожидании реакции потер виски, сам не ожидал, что так среагирует. Руки не дрожат, седина не проявилась, даже не побледнел. Академик был бы разочарован. Да, очень может быть. Лен, наверное, я не прав, но звонить когда ты с маленькой всего-то четыре дня как из роддома и милостиво извещать, что он выезжает и что нашу дочь непременно нужно назвать Анной, это как-то перебор. Ну ладно, мать. Она хотя бы спросила, можно ли ей приехать, одет в своем репертуаре. «Почему это ты не прав?» «Прав, конечно. Мы сейчас должны думать не о том, что кто-то там хочет, а о том, что нужно ребенку. Сережа, ну ты что, расстроился?» Лена мужа изучила отлично, и то, что настроение у него упало ниже Плинтуса, поняла сразу. «Да понимаешь, если он хочет, чтобы мы назвали ее Анной, то у него пошли какие-то ассоциации с бабулей». «Типа в честь жены. Нет, я к ней прекрасно относился, только вот почти не знал. Да и вообще, называть в честь кого-то дочку не хочу категорически, а уж тем более переименовывать. Имя у нашей дочери должно быть ее собственное. Вот я так деду и сказал». Он покосился на жену и обрадовался. Она ничуть не возражала, а понимала и поддерживала его. «Конечно, и все правильно ты ему ответил». «Конечно, мы будем рады его принять, но тогда, когда это будет удобно, а не так, радуйтесь, вашему дому оказана великая честь, академик всей семьи почтит вас своим присутствием». Лена нахмурила брови, приняла крайне высокомерный вид, изумительно похожий, изобразив старшего Вяземского. Так что Сергей рассмеялся и тут же прикрыл рот ладонью, услышав, как в комнате недовольно заворчала его дочка. Лена заглянула к малышке, а потом вернулась к мужу. «Не волнуйся». Там Сима и Фрося на посту. Бдят и мурлыкают в два голоса, а она уже дремлет. И не переживай. Мы вместе справимся и с академиком, и со всей твоей профессурой. Я тебя люблю. Ой, полкан! Да и тебя тоже. Только сойди с моих ног. Простонал Сергей, отодвигая от себя серую мохнатую махину, в которую превратился когда-то небольшой щеночек, спасенный им. «Слушай, друг, а почему у тебя такая морда хитрая?» «И куда ты на меня карабкаешься?» Он уволок пакет собачьих лакомств и теперь лезет к тебе на ручки, спасаясь от неминуемого возмездия. «Сейчас Мила это обнаружит и прибудет кусаться», прокомментировала Лена. Мила, маленькая черно-белая чихуа, с хомячьей банкирско-накопительным складом характера, точно знала, что шуметь нельзя, но и без оглушительного лая могла продемонстрировать свое негодование происками этого здоровенного обжоры полкана. Она вообще не могла понять, как можно столько есть. Когда ему ставили его миску, Мила аж глаза закрывала. Миска была размером с тазик, в котором Милу мыли после прогулок. И вот эта подлая рожа слопала ее запас погрызух. Нет, конечно, не весь, еще чего не хватало. Но и этого было очень жалко. Когда Миле было чего-то жалко, она злилась. А когда Мила злилась, то срочно надо было найти виноватых. Искать было просто. Очень уж этих «виноватых» размерчик для поисков подходящий, так что дело было только за возмездием. Собственно, с возмездием Мила и примчалась, сходу подскочив и повиснув на ухе коварного похитителя ее лакомств. Полкан вздохнул и с несчастным видом уставился на хозяина. А вот нечего было у маленьких лакомства красть, хмыкнул Сергей, оценив воинственность клипсы. «Ага, маленькая-то она маленькая, а хомячит все как большая». Вполне понятно, пожаловался полкан, стряхивая Милу в руки Лены. «Да я сейчас тебе, да я сейчас тебе. Беззвучно, но очень внушительно скандалила Мила на руках у Лены. Сергей, глядя на них разулыбался, как-то и позабыв про испорченное дедом настроение. Лена поцеловала мужа и подумала, что если бы не живность, он переживал бы долго, а так... Да и подумаешь, ну, позвонил вредный, эгоистичный и своевольный старик, ну, потребовал чего-то... Пришлось ответить и расстроить его. И что? Вот же, улыбается виновато здоровенный полкан, только что нечаянно сбивший слаб милу, причем сбивший просто из-за того, что хвостом повелял. Вот раздраженно и обиженно наливаются слезами милины глазищи, вот полкан, извиняясь, подталкивает лобастой головой оскорбленную чишку, и, не обращая внимания на то, что она пытается укусить его за брыли, заставляет позабыть, что только что было вселенское оскорбление. И уже вроде как и не до дедовских выступлений. От смеха разогнуться бы. «Антистресс противоакадемический, высокой концентрации», — кивнула сама себе Лена. «Не-не, уважаемый Игорь Вадимович, вот так с нами не нужно. Только сами себя расстроите». Академик действительно неожиданно остро расстроился. Нет, сначала, само собой, разозлился и пребывал в ярости. «Да как он смеет со мной так разговаривать? Мальчишка-щенок!» Я даю ему шанс вернуться в семью, а он... Он хоть понимает, чего лишает свою дочь?» Ярился Игорь Вадимович. «Я же могу оставить ей состояние!» Вот, собственно, на дочери-то все и завяло. Вяземский невольно покосился на фото и выдохнул. Даже сил не осталось на злость из-за ответа Сергея на ценное указание, как назвать его дочь. Да еще и вспомнилось, как он самолично сопротивлялся приказу собственного отца назвать дочь Серафимой. «В честь моей матери!» — приказал отец, а узнав, что дочку назвали Софья, месяц с сыном не разговаривал. Игоря тогда утешала Анечка. Он аж прижмурился, вспомнив прохладную ладонь жены у себя на затылке. Почему-то стоило ей только коснуться его головы, и она тут же переставала болеть. А может, ему так казалось. Но факт оставался фактом. С ней ему было не страшно ничего. Властные родители, отсутствие денег, ученые советы и интриги, неудача в изысканиях, которые бывали даже у него, язва желудка, которая когда-то болью скручивала его пополам, развал страны, который едва не убил и науку, и его институт. Все это не имело над ним силы, пока рядом была Аня. «И ничего страшного», — уверенно говорила она. «Переживем с Божьей помощью?» Он кривился на вторую часть утверждения, но никогда не возражал. Всем казалось, что это он главный в их доме, в их семье. Да ему и самому так казалось. А вот когда Аня не стало, он понял. Главной-то была она. Она как-то незаметно вытаскивала его из любого отчаяния. Всегда с ее уверенностью находился выход, и он радостно торопился к нему. Даже победы имели смысл только когда можно было порадовать жену. Нет, момент триумфа был его личный, но дальше та самая радость была именно в том, чтобы приехать и водрузить перед ней эту победу или привести деньги, как добычу, которую приволакивал когда-то в пещеру муж-охотник. После смерти жены это стало неинтересно. Все стало неинтересно, кроме идеи оставить династию. Великую научную династию Вяземских. Академик с тоской уставился на пачку фото, София успела заказать печать фотографий, и теперь он раскладывал их на столе как сеанс, прикладывая к каждой фото жены. Он почти надеялся, что сходство проявилось только при одном ракурсе, померещилось. Но нет. Правнучка бесспорно копия его Ани. В душе кислотой плеснула горькая обида. Как же так? Даже не позволили приехать. И снова вспомнился голос Ани. Была с ним история, когда они с женой везли детей к морю. И тогда еще молодой доктор наук Вяземский потребовал у проводницы выдать им чистое белье и был равнодушно, но изобретательно послан. Явился в купе разъяренный, обиженный на весь белый свет. — А может, ты не так попросил? Ты потребовал? — Тогда чего же ты хотел? Милый, а ты попроси! Почему на девятом десятке вдруг стало ясно? Словно это только вчера было, вспоминаются такие незаметные вроде бы моменты, словно открываются крошечные окошки в прошлое. Академик даже оглянулся, не стоит ли рядом его жена, так отчетливо послышался ее голос. Впрочем, ответил он, именно так же, как и тогда. Мне и просить? Да никогда этого не будет. Ответ жены всплыл в памяти моментально. А почему, собственно? И вовсе это не унижение. С чего бы? Ты же знаешь, что белье выдают позже. Ты хочешь то, что тебе никто делать в данный момент не обязан. Так в чем же стыд взять и попросить?» Тогда за бельем сходила она сама и вернулась, разумеется, с полным успехом бельем и проводницей, которая несла чай и печенье. На кислую физиономию мужа, симпатичной и милой пассажирки, проводница не обратила ни малейшего внимания. Улыбалась только Ане. — И все-то у тебя получалось, — хмыкнул Игорь, погладив щечку крошечной Ани на фото. — Думаешь, что я старый упрямый болван? — Да, знаю, что именно так ты и думаешь. Может, ты и права. Только мне просить Сергея, да что он себе позволяет. Хотя я бы тоже послал себя на его месте. Он внезапно рассмеялся. А покосившись на шокированную курицу, законно занимавшую место по ту сторону закрытого окна, внезапно решился и снова набрал номер внука. — Сергей, я хотел сказать, я прошу тебя разрешить мне приехать. Понимаешь, твоя дочка — вылитая Аня, а мне так хочется ее еще раз увидеть. Я тебе сейчас фото твоей бабушки в раннем детстве пришлю, ты сам поймешь. Заторопился академик, опасаясь передумать или услышать от внука категорический отказ. «Перезвони мне!» Сергей изумленно уставился на экран смартфона. «Лен, посмотри!» «Представляешь, опять звонил дед, и я его сначала даже не узнал. Он попросил разрешения приехать. Реально попросил. И вот прислал объяснение, почему хочет. Лен, я понимаю, что правильно было бы сказать «пусть позже приезжает», Когда-нибудь потом». Лена изумленно смотрела на фото. Ей не нужно было сравнивать его с дочкой. Она и так видела, что сходство просто невероятное. «Знаешь, мы люди неправильные изначально, так что пошли нафиг все правила, а?» — рассмеялась она. «По-моему, раз уж он даже попросил, это так нужно твоему деду, что отказать просто немилосердно». Звонок от Сергея академику почему-то показался очень важным. Вот никогда так он не ждал звонка ни от одного внука. Да он вообще не обращал внимания на их звонки. «Дед, приезжай, мы тебя ждем. И да, ее зовут Анастасия, Настя». Вяземский никогда не был сентиментальным человеком, поэтому его самого изумила внезапная реакция на этот звонок. Странное такое чувство, словно ему стало теплее, а еще как-то ощутимо легче дышать. Он покосился на стол с фото, разложенными поверх важнейшей его работы и хмыкнул. «Совпадение? Возможно. Только очень уж своевременное. Да, Аня?» Анастасия, имя в переводе означает «возрождение к жизни», «воскресение». Игорь Вадимович открыл окно, потеснил с дороги курицу и шагнул в сад. Тучи все-таки растрясли свои бока – и пролились на землю дождем, который внезапно зашумел в ветвях деревьев, ударил по плиткам аккуратных дорожек, плеснул в лицо высокому седому человеку, стоящему на пороге своей собственной старательно выстроенной клетки, горсть холодных капель. Дождь всегда смывал так много всего, что ему этот старик, который так боялся собственной жизни и своего выбора, самого главного выбора в жизни. Игорь Вадимович вытер лицо, поднял его, внезапно увидев давным-давно позабытое небо. Сколько же времени он не смотрел вверх. «Господи, спасибо!» Слова — самое сильное оружие, которым владеет человек. Главное — правильно ими воспользоваться. Не забыть их, когда больше уже невозможно терпеть холод, который сам создал вокруг себя свои ошибки, грехи, страсти когда уже ничего не помогает и не радует, ни успех, ни деньги, ни власть, когда истончилась до паутинки сама жизнь, просто потому, что она никому не нужна. Тогда, даже тогда еще можно сказать. Прости, Господи. Не грянул гром, не разверзлись небеса. Нет, точнее, гром как раз грянул. Лето все-таки. Законный летний гром при нормальном сильном дожде — самое обычное дело. А вот небеса, если бы они разверзались для каждого желающего, это уж очень было бы неправильно. Когда им выполнять свою прямую функцию, если без конца пришлось бы демонстрировать всяким неверам чудеса? Хотя академик этого и не ждал, да и гром как-то не заметил. Не до того было. Ему, старому, исключительно циничному, вредному и чего уж там греха таить, недоброму человеку, вдруг стало по-настоящему тепло. Это тепло было очень светлым, простым, совершенно естественным и непостижимо ускользающим. А вот так. Попросил, дали. Позвал, тебе показали, по голове погладили. Мол, «Эх, ты не смышленыш!» А дальше? Дальше думай сам, выбирай сам, исправляй сам, что можешь, если хочешь, конечно. Жизнь-то твоя. Насильно никто никого не тащит. Не получится насильно. Да и не нужно. Каждый выбирает для себя. Марину от нервного возбуждения потряхивала. Если можно, она бы выскочила из машины, растолкала бы все тачки, мешающие проезду, и газанула бы так, что аж дым бы из-под колес пошел. Нет, все как обычно. Ничего не предвещало проблем. Она, решив, что шокированную жизнью Васю надо немного поощрить, повезла ее в магазин посмотреть что-то летнее легонькое. Благо брат сказал, что денег на покупки у дочки с собой хватает. Опять же, потратит на шмотки, меньше останется на коуча. Подумала Марина, не сомневавшаяся в том, что вредная баба все равно попытается добраться до донора. И как сделать так, чтобы Васе это было уже неинтересно, Марина пока не знала. Они еще и полдороги до магазина не проехали. Как вдруг позвонила одна из сотрудниц той самой организации, с территории которой Марина так эпохально добыла Тёмочку. «Марина, я не знаю, помните ли вы меня?» Женщина назвалась, причем было слышно, что она пребывает в крайнем возбуждении. «У нас на соседней территории там склады какие-то. Какой-то гад по щенкам стреляет. Я не знаю, сколько их там было, но сейчас бегает один, и на него прямо охотятся. Третий вечер развлекаются. Я ходила, стучала им в калитку, никто даже не вышел». Непечатные выражения, рвущиеся из глубины голосовых связок, Марина едва-едва преобразовала в невнятное рычание. Вася с опаской покосилась на тетку. «Что?» «Вась, я тебя сейчас у метро высажу. Поедешь в магазин сама. Позвонила знакомая. Какая-то тварь щенка застрелить хочет». «Я с тобой». Вася решила, что в магазин-то и потом можно смотаться. А вот о теткиных подвигах она только слышала, сама не видела. Как такое пропустить? «Ну, как знаешь», — кивнула Марина, подвой гудение и ругань коллег-водителей, прощемившись к нужному повороту. К памятным воротам она подъехала достаточно быстро, вовсе не стала стучать в соседние ворота. Смысл, если все равно не открывают. Нет, она нажала на пимпочку вызова охраны того самого предприятия, которое проверяла. «Кто?» — бдительно откликнулся охранник. «А что, вы не узнаете?» Марина голос охранника отлично узнала и была уверена, что ее тоже не забыли. Еще бы, далеко не каждый день выпадает приличному человеку висеть на кованых деталях крыльца. Ой, было ей ответом. Э, а вы чего это тут? Да вот к соседям вашим хотела зайти. Не знаете, как это можно сделать? Только не говорите, что не знаете. Все равно не поверю. Нет, если бы с соседями у охранника были бы хорошие отношения то он бы призадумался, стоит ли выдавать такую информацию. Но как раз недавно у них вышел знатный конфликт, так что ответить на вопрос ничего не мешало. «Вот кому другому я бы не сказал, а вам запросто», признался охранник, предвкушавший редкое зрелище. «Есть способ пройти, только я вам ничего не говорил. Лады?»